387. Задачи тёмных прежде всего обессилить, а потом уж подбросить вред. Следить это зримое ощущение одури бессилии на слоями твой. Они очень характерны, как преддверье наносимого духу вреда. Как бы истома, как бы неясные чувства, что силы ушли. Это первый очень опасный признак приближения этими обволакивающей волю своими тёмными тенётами, чтобы её подавить.